Глава девятая. Не отдам. Эмиль нетерпеливо ждал ее у двери в ванную. Едва Лора показалась в проеме, спросил. Ну что? Не беременна, ответила она со всхлипом и показала ему отрицательный тест. Эмиль всмотрелся в расстроенное лицо жены, потом глянул на триклятый тест и силой хлопнул ладонью по стене. Что ж так не везет, прорычал. Ведь так надеялся, так хотел и... Нет. Тут краем глаза приметил, как Лора вжала голову в плечи, испуганная его агрессивной реакцией. Он повернулся к жене, неуклюже попытался успокоить. «Мы попробуем еще, у нас все будет хорошо, ты обязательно забеременеешь». Однако она, вместо того, чтобы принять от него поддержку, вдруг вперила в него полный злобый взгляд и зашипела. «Ничего хорошо уже не будет, не станем мы больше пробовать, я не хочу, я развода хочу». Эмиля аж передернула от того, что она снова заговорила про развод. Это слово уже набило ему оскомину. Он шумно задышал, опалил жену горящим взглядом. «Хватит молоть чушь, мы не станем разводиться». Лора всплеснула руками и сменила тон на жалобный. «Но я же не беременна». «И что?» – прогудел Эмиль. «Это что, аргумент для развода?» Взгляд ее снова стал злым. «Твоя измена, аргумент». Эмиль заскрежетал зубами в тщетной попытке хоть как-то успокоиться. «Как знал, что с этой дурой Софьей будут проблемы?» – злился он на себя. «Это ему что, начинать все сначала? Искать новую женщину, ухаживать, замуж звать? Да ему попросту некогда всем этим заниматься. К тому же далеко не факт, что новая претендентка на роль его жены будет так же хорошо справляться, окажется столь же исполнительной. И вообще, ему Лора нравится, она его полностью устраивает». и как женщиной и как домохозяйка. Он не хочет менять ее на кого-то другого. Нет, он не согласен». Эмиль глубоко вздохнул, подключил резервный запас выдержки, заговорил почти спокойным тоном. «Ты сейчас говоришь на эмоциях. Завтра ты пожалеешь о своих словах Лора». «Завтра я буду думать точно так же», – упрямо заявила она. «Я хочу уйти». Эмиль на секунду представил, как Лора уходит из его квартиры, и в груди в очередной раз больно царапнула. «Нет, он не представлять этого не хотел, ни тем более видеть в реальности. Он не даст ей совершить подобную глупость. Точка!» «Я тебя не отпущу», — проговорил он обманчиво, спокойным тоном, и встал у нее на пути. «Ты никуда не пойдешь». «Сумасшедший!» — простонала она. «Отойди!» Но Эмили не подумал дать ей дорогу. «Если ты считаешь, что можешь вот так просто от меня уйти...» то ты плохо меня знаешь, Лора». Она юркнула в сторону, пытаясь его обойти, но Эмиль рванул следом, схватил ее. «Отпусти!» – прошипела Лора. Но Эмиль лишь крепче прижал ее спиной к себе, шумно задышал ей в ухо и заговорил «Не отпущу, ты моя!» «Совсем сбрендил!» – простонала она, «считай, как хочешь, но разводы я тебе не дам, ясно?» «Суд даст!» – выкрикнула она и изо всех сил попыталась вырваться. Эмиль удержал, Чуть усилил хватку, чтобы точно никуда не делась. Наклонился к самому ее уху и заговорил со всей серьезностью. «Если понадобится, я тебя в спальне запру, кровати пристегну, но из этой квартиры ты не выйдешь, поняла меня? Заканчивай истерику. Завтра ты поймешь, как глупо себя вела, тебе еще стыдно станет». Он еще долго держал ее так, давая время понять его правоту, успокоиться. «У нас нормальный брак. Мы хорошо живем». «Уймись уже!» – разводиться она собралась. Эмиль дождался, пока она прекратит тщетные попытки освободиться, разжал хватку, повернул ее к себе лицом. «Я тебя никому не отдам, слышишь, Лора? Я люблю тебя. А эти эсэмэски, трусы – это все ерунда. Та женщина вообще для меня ничего не значит». Видно, она что-то заметила в его взгляде, что-то такое, что подсказала ей, он говорит искренне. Ее, наконец, проняло. «Люблю, слышишь?» повторил он, глядя ей прямо в глаза. И в этот момент почувствовал то самое особенное нечто, о котором только в книжках читал. Сердце прошибло больно сладкой судорогой, а самого Эмили аж повело от желания немедленной близости. Захотелось рвануться к ней, снова прижать к себе, впиться в губы жестким поцелуем, на деле доказать, что есть чувства. Эмиль еле сдержался, решив, что рано, вкратчиво спросил. «Ты поняла меня, Лора?» услышала жена нервно сглотнула кивнула но в ответ в любви не призналась что больно резанула он ведь ждал ты не уйдешь спросил он с надрывом лора молчала долго смотрела то на него то на пол коридора где они стояли не уйду наконец прошептала эмиль выдохнул чувствуя сильнейшее облегчение иди ко мне лора проговорил он с чувством давай мириться прямо сейчас Он тут же шагнул к ней, смял ее в объятиях, наклонился, чтобы поцеловать в губы, а она вдруг снова заплакала. «Да чтоб тебя!» – мысленно выругался он. «Эмиль, пожалуйста, не сегодня». «Не сегодня?» – переспросил он. «Не сегодня – это не такая уж плохая перспектива. Не сегодня – это значительно лучше фразы «подавай мне развод». Все-таки удалось до нее достучаться, с чем он себя и поздравил». Эмилю очень хотелось схватить ее на руки, унести в спальню, пусть через силу, но все же до конца помириться. Однако он нашел в себе силы сдержаться, шумно вздохнув, разжал объятия. Лора тут же юркнула мимо него обратно в ванную, а Эмиль снова занял выжидательную позицию у двери. «Ты надолго?» – спросил громко. «Умыться». «Умыться – это хорошо, это просто замечательно. Пусть смоет слезы, а заодно и обиду». Вода хорошо успокаивает. Лора появилась в коридоре минут через пятнадцать. Как ни в чем не бывало, прошла в гостиную, принялась убирать со стола. А прошлые истерики напоминали лишь красные глаза и чуть припухший нос. Эмиль попытался с ней поговорить, но Лора на контакт не пошла, пока прибирала, почти на него не смотрела. И, наверное, впервые за месяц их брака Эмиль решил помочь ей с посудой. Он ждал весь вечер, когда она отойдет окончательно. надеялся, что жена как-то даст понять, что уже готова к безоговорочному примирению. Ему безумно хотелось ласки, хотелось лору, но она вела себя очень замкнуто, только и делала, что отводила взгляд и полслова ему не сказала. «Дуется», — решил Эмиль. Под конец вечера и сам надулся. В самом деле, сколько можно обижаться? Полночи смотрел, как она лежала на самом краешке постели с головой, укрытой одеялом. Удивительно, но следующее утро началось как обычно. Жена проснулась раньше, даже сделала его любимый завтрак – омлет с ветчиной и сыром. Сварила кофе. Эмиль собрался на работу, хотел поцеловать Лору, обсудить планы на вечер. Однако, когда наклонился к ней, чтобы прикоснуться губами к щеке, она вдруг от него отшатнулась. «Серьезно? Будешь от меня шарахаться?» – спросил он строго. Лора захлопала ресницами, виновато на него посмотрела. извини как-то само собой вышло пробубнила тихо эмиль смерил ее изучающим взглядом ты до сих пор дуешься спросил с прищером ну лора замерла с открытым ртом видно не зная что сказать сегодня вечером когда вернусь с работы мы детально все обговорим сообщил он ей деловито и помиримся хорошо послушно кивнула лора ему понравилось как покладисто она себя сегодня вела Он почти ей поверил. Почти. Но ее ключи на всякий случай забрал с собой.